Ее порывы благотворны. Смеется. Маша. Тарам-там-там. -там. Вершинин. Там-там. Маша. Тарарара. Вершинин. тра та та Смеется. Входит Федотик. Федотик танцует. Погорел, погорел весь дочисто. Смех.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 У вас слезы на глазах. Ложитесь спать. Уж светает, начинается утро. Если б мне было позволено отдать за вас жизнь свою. Маша. Николай Львович, уходите. Ну что, право? Пузенбах. Ухожу. Уходит. Маша, ложась. «Ты спишь, Фёдор?» — Кулыгин. «А?» — Маша. шел бы домой!» — Кулыгин. «Милая моя Маша! Дорогая моя Маша!» — Ирина. «Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть Феде!» — Кулыгин. «Сейчас уйду. Жена моя хорошая, славная!» «Люблю тебя, мою единственную!» Маша сердито. «Амо, амас, амат, амамус, аматис, амант». «Люблю, любишь» и так далее. Латынь. Кулыгин смеется. «Нет, права, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, что венчались только вчера». Честное слово. «Нет, права, ты...»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 «Это, во всяком случае, возмутительно!» Ложится. Кулыгин. «Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю. Я честный человек, простой. умнее ме ме компорта. Все мое ношу с собой, латынь, как говорится». Маша.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 Андрей сердито, Что тебе нужно? Я не понимаю. Ферапонт в дверях нетерпеливо. — Я, Андрей Сергеевич, уж говорил раз десять. Андрей, во-первых, я тебе, не Андрей Сергеевич, а ваше высокоблагородие. Ферапонт, пожарные ваше высокородие просят, позвольте на реку садом проехать.